Издательский дом Союз и издательство Пакидышев и сыновья представляют. Юлиан Семёнов. ТАСС уполномочен заявить. Штрих к военно-промышленному комплексу 1. "Видите ли, Майкл", задумчиво сказал Нельсон Грин, наблюдая за тем, как внуки кувыркались в бассейне, выложенном красным туфом, привезённым из Турции. Всякое ощущение верно как ощущение. Другое дело суждение об ощущении. Оно может быть истинным или ложным. Я запомнил лекцию профессора Митчелла, вы ещё тогда были ребёнком, а не заместителем директора Центрального разведывательного управления. Митчелл говорил, что если весло, погружённое в воду, кажется сломанным, то ощущение в этом случае верно, поскольку наблюдающий испытывает именно это ощущение. Но если в силу этого он станет утверждать, что весло действительно сломано, то суждение окажется ложным. Ошибки людские, дорогой Майкл, заключаются не в ложных ощущениях, бог с ними с ощущениями, а в ложном суждении. Нельсон Грин прищурился, глаза его, маленькие, словно капельки воды, были спрятаны под седыми бровями. На заседаниях наблюдательного совета его корпорации Worlds Diamonds Секретарии-стенографисты никак не могли понять, смотрит старик или спит с открытыми глазами. Майкл Уэлш улыбнулся. Значит, моё ощущение, что земляника, которую нам сейчас давали, пахнет травами Техаса, верно? Это не ощущение, это суждение, Майкл, и суждение ложное. Земляника, которую нам давали, не может пахнуть травами Техаса, там ещё холодно. Она пахнет Африкой. Мне теперь приходится гонять самолёт не в Нагонию, а в Луиزبург, и это плохо, потому что земля нека там дороже на 47 центов, и расстояние на 192 км дальше. Это лишнее горючее, а оно стоит денег. Не разоритесь, спросил Уэлш. Могу, в тон ему ответил Грин. Крах начинается с цента, а не с миллионов. В какой мере вы можете подействовать на Пентагон? Грин отхлебнул глоток жасминового чая, спросил насмешливо: "Вы имеете в виду доставку земляники на их транспортных самолётах? Думаю, подействовать можно. Но по-до что? Есть идеи?" "Есть. Но мне необходима поддержка Пентагона. Этот вопрос мы решим. А государственный департамент? С ними обсудили ваши соображения?" "Рано. Их надо включать в последнюю очередь, иначе возможна утечка информации." Наши дипломаты стали много пить. Профессиональная болезнь цирроз печени. Я исследовал заключение врачей, выборочно, по трем нашим посольствам. 70% чиновников — хронические печеночники. Не хитрите, Майкл, не надо. Вы прекрасно знаете, что мои интересы не безразличны нескольким славным парням из государственного департамента. Если я потерял в нагоне что-то около 300 миллионов, то они расстались с парой сотен тысяч, а для них и это деньги. Нельсон, поверьте, государственный департамент сейчас включать ещё рано. Если мы сделаем то, что планируется, не спорьте со стариком, перебил Грин. Посол по особым поручениям мой акционер, и он будет говорить то, что ему напишут в моём секретариате. Не отказывайтесь, Майкл, это неразумно. Лучше скажите ко мне, что у вас за намётки? Быть может, я смогу вам пригодиться, хотя бы в качестве советника. Намётки занятные. У нас есть агент в Москве, весьма информированная личность. Следовательно, мы планируем не в темноте. Мы имеем возможность рассчитывать свой ход, зная возможный встречный ход Кремля. Понимаете? Такого агента у нас ещё ни разу не было, Нельсон. Поэтому я убеждён в успехе. стучить по дереву. Вэлш постучал пальцем по голове. Лучшая порода, сказал он, словно кедр. Так вот, поскольку мы имеем такого человека, удар надо нанести как можно раньше. Мы всегда проигрывали от того, что были лишены суждений, сплошные ощущения. Неплохо вывернули, заметил Грин. Во всём люблю законченность, а высшая форма законченности круг. Что я должен обговорить с Пентагоном? Необходимо, чтобы флот был передислоцирован к берегам Нагони в тот день и час, когда начнётся наша операция. Необходимо, чтобы авиация была готова к переброске туда десанта. Тысячу человек, не более того. Зелёные береты умеют работать чётко и точно. Это всё. Если я понял вас правильно, вы вводите флот и авиацию на последнем этапе. Акция устрашения, так? Так. Пошёл по особым поручениям, в котором заинтересован я лично, будет включён немедленно? Я бы не хотел этого, Нельсон, но если вы настаиваете, спасибо. Когда это может произойти? Через 2-3 недели. Администрация финансирует предприятие. Вы же знаете их, крохаборы. Что ж, я готов купить акции Церу миллиона на полтора, усмехнулся Нельсон Грин. Даже на 2 Слишком явной становится тенденция на сотрудничество с Кремлём. Вена ОСВ2. Так что, полагаю, ударить в нагонии целесообразно. Хотят и ищу земляники. С удовольствием. Только нагонийское мне нравится больше. А про